Глава вторая. Метод Сидоровой. Была в университете преподавательница Сидорова. Маленькая большеглазая женщина. Все в жизни у нее было анекдотично и дико неправильно. Если надо кому-то ошибиться поездом или автобусом, то это будет Сидорова. Если утюг кому-то на палец ноги упадет, то тоже Сидорова. На все ужасы жизни она реагировала одним-единственным образом. Рожала ребенка. С соседями поссорится? Радит ребенка. Не сможет кредит отдать. радит ребенка. Посмотрит турецкий фильм, где главную героиню зовут Айгуль. радит ребенка и назовет Айгуль. Будет Айгуль Сидорова, крещенная как Алевтина. Но ну, и другие поступки в этом же роде. И непонятно было, как она вообще выкручивалась. Но все как-то само собой складывалось, пусть кривая коса, хотя и раздражало это Сидорова начальство довольно сильно. Нельзя было сказать, что Сидорова хороший педагог или сильно умная мать. Она, например, считала, что Пушкина зовут Александр Петрович. Так и на лекциях говорила «Александр Петрович Пушкин». Профессор Сомов на нее накричит, за голову схватится, а Сидорова испугается, родит ребенка и уйдет года на три в декрет. Потом вернется, опять Пушкина Петровича мав зовёт, и ничего ей за это не будет, потому что она уже опять в декрете. «Я чувствую, что стратегия выживания Сидоровой вполне определилась», сказал профессор Щукин. «Она, конечно, бредовая, эта стратегия, но чисто подсознательно ощущает, что из всей нашей кафедры одна только Сидорова на верном пути». Даша и Глаша На кафедре фольклора было две аспирантки, Даша и Глаша. Обе кругленькие, румяные, не слишком стройные, но очень крепкие, в стиле коня скаку остановит. Когда ломался лифт, их вечно отправляли таскать с первого этажа на десятый песок и стройматериалы, потому что мальчики на кафедре фольклора были какие-то сильно фольклорные. Они обычно бежали перед Дашей и Глашей и открывали им двери, чтобы им легче было проносить мешки с цементом. Даша и Глаша ныли, но не потому, что им было тяжело таскать мешки, а просто обидно, что они лошади, что ли». Но в остальном Даша и Глаша были очень разные. Даша постоянно занималась самосовершенствованием. Ходила в залы, пыталась сформировать идеальную фигуру. Худенькую такую, с тонкими ножками, с осиной талии. Такую, какую она сама себе мысленно нарисовала. Возможно, из-за перетаскивания мешков по 50 килограммов ножки у нее тоненькими не становились. Щеки были такими же круглыми и розовыми. И Даша ходила все время злая. Даже Маргарита Михайловна ее не то чтобы боялась но лишний раз не связывалась. если и попадался фольклорный мальчик даша плечом впечатывала его в стену потому что обидно же ты формируешь идеальную фигуру может для него же а этот гад тебя боится издали еще начинает дрожать и прятаться глаша же относилась к своей фигуре равнодушно спортивный зал срод не ходила была веселая ел все подряд и несмотря на то что красавицей не была Всегда имела кучу поклонников и друзей. «Смотри», — сказал Воздвиженскому Щукин. «Тут две психологические установки. Установка Даша: «Я буду счастлива только когда достигну пункта А». У каждого пункт А свой. У кого-то тонкие ножки, осиная талия, у кого-то диссертация, у кого-то еще что-то. Если же пункт А достигается, то человек...» все равно не становится счастливым. Он поспешно изобретает себе новый пункт А. Например, «Я должен купить квартиру, и тогда уж...» Потом достигает и этого, и снова ищет новый пункт А. И опять что-то не так. То есть идет установка на результат. А установки на процесс нет. Установка Глаши «Я буду счастлив уже сегодня и сейчас. И не буду заморачиваться». Это установка на процесс. Тоже есть ряд минусов, но так однозначно веселее. А ты глаш или Даша? Ну, по установкам. Спросил Воздвиженский. Я Щукин, сказал Щукин. Ну и, наверное, немножечко Даша. Воздвиженский подумал немного, погрыз карандаш и на листе бумаги написал. Спорт и ментальность. Как визуализировать и сформировать идеальное тело. 999 рублей. Как обрести уверенность и полюбить свое тело таким, какое оно есть? 1000 рублей. Чего ты делаешь? Спросил Щукин. Деньги для кафедры зарабатываю, сказал Воздвиженский. Идея такая. Студенты пойдут сначала на первый тренинг. Обязательно пойдут. Уж я их знаю. Заплатят 999 рублей. Ничего не достигнут. Спишут все на слабость воли и обязательно запишутся на второй. И тут уже все будет... Козырна, потому что беспроигрышно. Желательная сила. У доцента Кнопышева была творческая жена-скульптор. Она услышит, например, что где-то в тундре есть глыба гранита и уже не может успокоиться. Три дня они спит, срывается, едет в тундру в товарном вагоне. Идет десять дней по тундре, находит эту глыбу, и внезапно создают, что глыбы весит. 50 тонн, ни вертолетом ее не вытащить. ничем. И вот она сидит у этой глыбы и плачет, что взять ее с собой нельзя, а кнопшего ее утешает. Он ей раньше говорил, что пятьдесят тонн много, но жена, конечно, ему не верила. Пока сама не увидит, не осмыслит, что пятьдесят тонн — это пятьдесят тонн. И все равно жена от этой глыбы куски отковыривает и две недели болотами их тащит. Потом их в поезд с этими глыбами не пускают, а жена пытается их крышу вагона скотчем примотать. Кнопышев вначале пытался жену переделать, а потом привык. «У женщины, детей очень сильная желательная сила», — говорил он Щукина. «Это рекламщики знают. Половина рекламы рассчитана на сильную желательную силу. Сейчас и сразу. Захотела и купила, одним словом. Голубычу, ладно, терпимо. А вот шкафы ночью собирать — это жесть. Или сто пятьдесят километров эти бешком за миксером, который все равно никому не нужен». «Слушай, твоя жена получается, как Федор Конюхов. Пятьдесят тонн по болотам». Восхищается Щукин. «Да нет, она туризм ненавидит. Просто когда глыба нужна, тут и комары не ощущаются», — говорит Кнопышев.